Глава 9. Как это ни странно, но для того, чтобы Господь мог тебе помочь, требуется твое полное согласие. Таковы действия и законы свободы воли, и закона, по которым действует милость для всех. Она, напомню, приводит человека в те обстоятельства, которые помогают ему получить давно желанный образ жизни. Чтобы, например, трудоголики могли бесконечно работать, а ленивцы лежать на диване или в подворотне. Тут уж каждый решает для себя сам. Так вот, если человек расщеплен и хочет того, о чем молится, лишь наполовину, потому что у него имеются и другие желания, противоположные первому, тогда молитва тоже не помогает. Вся сложность данной ситуации заключается в том, что люди порой сами не знают того, чего хотят на самом деле. То есть они несут в себя правильные и неправильные желания, выбирая, конечно же, то, что выглядит более прилично или как бы полезно, и отрицая то, что осуждается или считается зазорным. Но если бы то, на что ты не смотришь в данный момент, тут же исчезло, тогда и проблема отрицаемых желаний не возникла бы в принципе, а желания не пропадают без следа из-за того, что ты предпочитаешь задвигать их на самой задворке ума. И здесь история о том, чего ты сам не знаешь о себе, снова становится актуальной. Желаний противоречащих и противостоящих друг другу у людей хватает. Но разобраться в них и принять ситуацию, в которой ты предстаешь перед самим собой фантазером, желающим взаимоисключающих вещей, бывает непросто. А без практики осознанности, как правило, вообще невозможно. И тогда тебе остается только мечтать о несбыточном, молясь без толку и обвиняя Бога в чёрствости и глухоте к твоим глубоко выстраданным просьбам. Подобные жалобы на Всевышнего я часто слышу от людей. В отношении молитвы нужно учитывать несколько моментов. Не каждая молитва сбывается через чудо. Уже тысячу раз об этом всеми говорено, но повторение, как известно, «Мать учения». Нередко тебе указывается направление движения или помощь приходит через людей. Закон экономии энергии и минимального вмешательства при максимальном результате действует и здесь. То, что можно сделать без чуда, ровно так и делается. И все равно, какое получение ответа на молитву, пусть даже он был получен самым банальным образом, выглядит как истинное чудо. Особенно, если необходимость в ответе была весьма высокой. Поэтому, если у тебя есть большая необходимость в изменении своих качеств, и ты веришь, что это возможно, если твое желание перемен не конфликтует с желанием сохранить себя, став лучше, но не более, тогда возможность для тебя открыта, иди. Определись с тем качеством, которого тебе не хватает, и молись об его обретении. о том, чтобы Господь создал его в тебе. Он может это сделать. Бывает еще энергетический ответ на молитву. То есть ты молишься, и на тебя вдруг сходит либо энергетический импульс, либо поток энергии. Ощущения при этом возникают хорошие. И выглядит все так, как если бы молитва достигла адресата. А Бог, так сказать, ответил энергетическим приветом, и дело сделано. Опыт показывает, что подобные эффекты не гарантируют выполнение молитвы и ничего особенно в принципе не означают. Просто ты хорошо качал. Вот и получил сиюминутный, не имеющий прямого отношения к содержанию молитвы, ответ. Он вдохновляет и подбадривает, но ничего не обещает. Возможности, о которой человек ничего не знает, для него не существует. Я несколько лет искал иной способ жить, прежде чем узнал о существовании пути. И в этот же день для меня все изменилось. Знание все-таки великая сила. Нужно только суметь правильно им распорядиться.